У Басута вчера утром женщина из соседней деревни пришла сказать мне, что пройдет испытание кипящей водой за колдовство. Соседка ее отвратительная женщина, она без устали обвиняет ее в колдовстве и на протяжении месяцев отравляет ей жизнь. Доведенная до крайности, она предложила подвергнуться испытанию водой, то есть опустить руки в кипящую воду. Мою соседку совершенно не страшила перспектива ожидавшего ее испытания. Не чувствуя себя колдуньей, она была уверена, что не обварится. Так же дело обстоит и в Восточной Африке. Конде полностью уверен в непогрешимости этой ордалии, пишет миссионер Шуман. Они уважают того, кто отрыгнул яд, и почитают его». Чашу с ядом пьют все, малые и большие, мужчины и женщины, за исключением только вождей, которые, если такое случается, заменяют себя другими. Не потому, конечно, что они опасаются за исход испытания, а из-за священного характера своей персоны. Конде, пишет в том же самом Меренске, всегда расположен подвергнуться Ордалии, Выпить муави, такого рода испытания, настолько в чести в этой стране, что у каждого это слово постоянно на языке. Я хочу выпить муави, чтобы доказать свою правоту. Даже молодые парни говорят так. Муави пьют не только для того, чтобы определить виновность или невиновность, но также и потому, что это простой способ сделать ясной запутанную тяжбу по поводу прав. К чему утруждать себя дополнительными расследованиями? когда так просто узнать, на чем следует остановиться, огласив приговор, полученный благодаря чаше с Муави. Однако, как мы вскоре увидим, не из лени прибегают к туземцы, даже когда разбирается не преступление. Винтерботтом рассказывает историю о том, как в Западной Африке одна женщина, обвиненная в колдовстве, и зная, что ее ждет, мудро рассудила, что лучше признаться. Ее не продали немедленно в рабство, потому что она была беременна. Ей удалось убежать и найти убежище у белых. Однако столь великое их невежество и так они склонны подозревать обман и злодейство, что эта женщина, хотя и убежденная в своей невиновности, только и говорила, что гри, -гри амулеты, были плохи, и что она желала, чтобы представился случай выпить красную воду. поскольку она уверена, что это питье сделает явной ее невиновность. А в нижнем течении Нигера существует верование, будто только невиновные остаются невредимыми и только виновные умирают. Отсюда массовые ордалии и иногда исчисляемые сотнями жертвы, например, в случае смерти вождя или даже в качестве меры предосторожности при ее приближении. Откуда же идет эта столь прочная всеобщая вера, возмущающая европейца? Как получается, что темнокожий, часто такой сообразительный и хитроумный, когда речь идет о защите его интересов, становится столь слеп, когда жизнь его подвергается опасности из-за ордалии? Как же он не видит того, что соглашаясь на эти испытания, он целиком вверяется доктору, готовящему отравленное питье, вождю, чьим орудием служит доктор, или же своим собственным врагам, которые его подкупили. Когда ему указываешь на эту слишком уж очевидную опасность, он пожимает плечами или сердится. Когда убеждаешь его в абсурдности процедуры, он становится глух. Ни один из аргументов до него не доходит. От констатации этого абсурдного и непостижимого упорства перейдем лучше к другим действиям первобытного менталитета, в которых утверждается вера того же характера. Возможно, тогда она покажется нам менее странной. Вспомним, к примеру, чернокожего из Конго, который уверял Бентли, что крокодилы безобидны, и что они никогда не нападают на человека, как раз в тот самый момент, когда ему показывали два кольца женщины, обнаруженные в желудке одного из этих животных. Или же того ронга, который советовался с костями, чтобы узнать, какое лекарство следует принять больному. Исходить из предположения, что эти первобытные рассуждают как мы, я хочу сказать, представляют как мы связь причин и следствий, значит заранее отказаться понять их. В этом случае то, что они делают, может нам показаться всего лишь смешным и ребяческим. Но если вместо того, чтобы предполагать в них наши собственные мыслительные привычки, мы попробуем приблизиться к их состоянию ума, безразличного к самым простым причинным связям и поглощенного исключительно невидимыми мистическими силами, то мы увидим, что их способ мыслить и действовать является его естественным и даже необходимым следствием. Европеец не может не учитывать прежде всего физиологического действия яда. И для него, следовательно, результаты испытания будут разными, в зависимости от силы и количества, введенного в организм снадобья. Если доза достаточно сильна, она всегда одолеет того, кто ее примет, будь он виновен или нет. А будучи слабой, она не причинит никакого вреда самому отъявленному злодею. Белый находит невероятным, что туземец закрывает глаза на столь простые истины. Однако точка зрения, на которой основывают свои суждения чернокожие, совершенно иная. Мысль о том, что мы называем ядом, не определена в их сознании отчетливо. Без сомнения, они по опыту знают, что некоторые отвары способны убить того, кто их выпьет. Однако механизм отравления им неведом, и они не стараются его узнать, они даже не подозревают о его существовании. По их мнению, если эти отвары могут быть смертельны, то потому только, что они – средство мистических сил, как и употребляемые ими при болезнях лекарства. Вся их эффективность объясняется именно таким способом. «Их снадобья оказывают свое действие, – пишет Нассау, – не так, как наши, то есть не благодаря определенным химическим свойствам, но благодаря наличию духа, любимым средством воздействия которого они являются. Со своей стороны Кингсли сообщает, в любом совершаемом действии дух воздействует на дух болезни. Точно так же обстоит дело и с ядом испытания. Чернокожие не имеют понятия о его подлинных качествах. Они думают лишь о его мистическом и немедленно проявляющемся свойстве. Они не рассматривают его как яд, верно замечает Винтерботтом, поскольку они не считают, что он окажется смертельным, если его выпьет невиновный человек. Это нечто вроде мистического реактива, и в качестве такового он безошибочен. Туземец столь убежден в этом, что часто перед испытанием не принимает никаких мер предосторожности. Он не станет пользоваться имеющимся у него правом следить за приготовлением яда. Он не станет проверять ни слишком ли значительно доза, ни чересчур ли густа жидкость и тому подобное. К чему? Ведь питье действует, так сказать, не материально, а духовно. Неважно, если проглотишь его немного больше или немного меньше. Не от этого ведь зависит результат испытания. Обвиняемые говорят, может влиять на выбор того, кто составляет яд. Однако столь сильна вера в Ардалию. что туземцы считают не имеющей значения подробностью то, что яд будет приготовлен тем или иным человеком. Второе. До сих пор Ордали оказалась магическим действием, предназначенным установить, и при том без возможных сомнений, виновность или невиновность обвиняемого. Способ достижения этой цели, постоянно применяемый в определенных обществах, поражал воображение большинства наблюдателей, И именно о нем они почти исключительно упоминают, не упуская случая одновременно выразить свое удивление и негодование. Однако Ордалию используют и в иных обстоятельствах, где она не имеет ничего общего с судебной процедурой. Нередко, сообщает Бентли, туземцы прибегают к Ордалии ядом, чтобы принять решение и в других делах. Одна молодая женщина, ныне живущая совсем близко от нашей станции в Атоне, несколько лет тому назад, когда болел ее дядя, выпила ныкаса, чтобы определить, вылечится он или нет. В то время ей было только 12 лет. В этом же самом районе Ордалия с использованием кипящей воды также служила для получения медицинского прогноза. Знахарь ставит на огонь котел, наполненный водой и другими ингредиентами, и когда она закипает, погружает туда свою голую руку и вынимает ее невредимой, чтобы показать, что в этом состоит закрепленная за его должностью привилегия. Затем он бормочет над этой водой свое окаянное заклинание и приказывает ей ответить, должен больной умереть или нет. Тогда, вновь окунув руку в кипящую воду, он вынимает ее обожженной, и это знак верной смерти. Но если она невредима, то совершенно ясно, что больной поправится. Разве в обоих этих случаях ордалия – это не форма гадания, очень похожая на те, что были описаны в предыдущей главе? И не следует ли ее интерпретировать в том же смысле? Подобно гадательным действием, испытание через Муави также может служить для преодоления внезапно возникшего затруднения. Появляется человек, подобного которому никогда не видели. Он белый. Кто знает, на что он способен, какими магическими силами он владеет и какие несчастья он может навлечь? Следует ли разрешить ему ступить на землю страны? Лукенга собрал большой семейный совет и затем, при большом стечении народа, он приказал дать петуху яд и помы. «Если бы петух отрыгнул яд, это стало бы доказательством, что я пришел как друг. Но если бы петух сдох, ко мне следовало бы отнестись как к врагу. Когда ты впервые появился, — сказал король Ливаника миссионеру Куаяру десять лет тому назад, — то бороться... испытывая подозрения относительно твоих намерений, поспешили посоветоваться с костями и дать муати, сильный яд, множеству кур. Одни из них умерли, другие нет. Отсюда и переданные тебе двусмысленные послания. Они не осмеливались открыто запретить тебе прибытие в страну, и вместе с тем им было страшно принимать тебя. Поэтому они старались любыми ухищрениями, преградить тебе путь и лишить тебя храбрости. Плащ, который ты мне тогда послал, а также твои последующие подарки, я так никогда и не увидел. Сказали, что они заколдованы и перехватили их по пути. К этому можно добавить еще один очень похожий факт, отмеченный в Индии у Мирис. По прибытии первого увиденного в этих краях английского офицера, авгуры в каждой деревне убили домашнюю птицу, с тем, чтобы по виду внутренностей узнать, предсказывает им этот визит добро или несчастье. В чем этот случай отличается от предшествующих, если не обращать внимания на материал, используемый в церемонии? А если гадательные действия имеют целью, как это было видно, получить совет невидимых сил и попросить их помощи и защиты, стараясь при этом увидеть в происходящем испытании будущий, но уже осуществившийся успех – то не следует ли таким же образом понимать и выполняющую эту же задачу Ордалию? Мы знаем также, что даяки барнеу никогда не начали бы расчищать землю, если бы выбор места не был одобрен благоприятными предзнаменованиями. Но у Ваконда, когда человек хочет построить себе где-нибудь дом, он обращается к Аракулу. Нужно дать мувае, петуху и собаке. Если животное отрыгнет питье, место считается благоприятным, и человек с доверием принимается за работу. Миссионер Шуман пользуется здесь словом «оракул» для обозначения Ордалии, которая на самом деле безусловно является вызванным предзнаменованием. Вот еще одно относящееся к этому же сюжету характерное наблюдение, сделанное в Индии среди хонд. Клятва Ордалия курицы. Это малая клятва, чтобы увидеть, есть ли нужда принести большую. Например, хотят подвергнуть такого-то человека клятве тигра или железа. Что сделает этот человек? Он возьмет курицу и трижды опустит ее лапы в кипящую воду, произнося «Бура верхний, бура нижний, ты сотворил землю, ты создал листья, деревья, коров и тому подобное. Сегодня я приношу клятву, если я виноват». Пусть эта курица обожжет лапы. Если они обожжены, он сочтет себя виновным и отдаст спорный предмет. В противном случае он принесет большую клятву тигра. Таким образом, прежде чем подвергнуться ордалии, которая может стать смертельной, например, провести ночь вне деревни, подвергаясь опасности нападения тигра, туземец сам совершит другую ордалию и ставит свое решение в зависимости от нее. Все это, без всякого сомнения, является просто гадательным действием по альтернативе. Однако разве в его глазах большая клятва не имеет точно такую же природу, как и малая клятва, за исключением опасности? Иначе как мог бы туземец без колебаний предугадать, основываясь на малой, каков будет результат большой? Чтобы завершить эту тему, прочтем в словаре языка Конго, составленном Бентли, что ардалия ядом, горячим железом, вводимый в уголок глаза жемчужиной и тому подобным, называется словом нкаса, которому добавляется название, применяемого в этом действии инструмента. Нкаса за означает бросать жребий, пользуясь травой ньянга. Одно и то же слово служит, следовательно, для выражения идеи как гадания, так и ордалии. Туземец из Конго не отличает одно от другого, по крайней мере в том, что касается существа операции. Может отличаться применяемый в действиях материал. Он уже в собственно гадательных действиях очень разнообразен, но преследуемая цель остается все той же. И все-таки было бы неточно утверждать, что гадание представляет собой род в рамках которого ордалия является видом. Такая классификация малопригодна для форм деятельности первобытного менталитета, ничуть не обладающего концептуальным характером. И гадание, и ордалия вместе принадлежат к одному типу менталитета и действия, посредством которого этот менталитет вступает в контакт с невидимыми силами, чтобы испросить одновременно и решение, и поддержку. Если дело обстоит таким образом, то ардалия должна служить для разрешения самых разных споров. Например, на Барнеу у даяков два молодых человека оказались соперниками и оспаривали руку одной девушки. Они бросили друг другу вызов. Победителем должен стать тот, кто дольше пробудет под водой. Такой странный способ дуэли присущ не только даякам Канту. Он совершается и среди Батон-Клупар, Усериба и в других племенах Саравака. При первом признаке удушья у одного из соперников, находящиеся тут же секунданты, вытаскивают из воды обоих. Обычно никто из двоих не желает по собственной воле показаться над водой, и они предпочитают утонуть, но не признать себя побежденным. Для них не быть побежденным в испытаниях такого рода – это вопрос чести. К такой процедуре прибегают во многих обстоятельствах и обычно тогда, когда нет способа уладить конфликт иначе. Чаще всего еще до такого испытания пытаются решить вопрос с помощью петушиного боя. Если он не дает удовлетворительного результата, тогда уже приступают к более серьезному испытанию путем погружения. Эта последняя ордалия служит, следовательно, как бы второй инстанцией. поскольку решение требуют сначала от петушиного боя. Впрочем, этот бой имеет целью выявить, на чьей стороне находятся невидимые силы. Петух-победитель берет верх над другим лишь согласие и при поддержке этих сил, а в результате действия постоянной сопричастности каждый из двух соперников идентифицируется со своим петухом. Итак, так, в любом отношении, это испытание сравнимо с гаданием по альтернативе. Ордалия путем погружения, которые прибегают как к апелляции, относится к этому же типу. А вот другая, которая мирным путем решают многие споры. Изготавливают две маленькие свечки из воска, одинаковой длины и толщины. Их зажигают одновременно и заставляют держать одну жалобщика, а другую ответчика. Тот, чья свеча угаснет первой, виноват, и, насколько я мог видеть, он всегда безропотно принимает приговор. Сэр Спенсер Сент Джон также упоминает об этой форме ордалии. Тут нельзя не вспомнить об риду у Урабле, который ведет судебное разбирательство, бросая игральные кости. Первобытным людям, однако, его метод вовсе не показался бы смешным. Наоборот, он для них является самым естественным, самым простым, а также самым надежным. Каков бы ни был инструмент — свеча, игральные кости, костяшки, петухи и тому подобное — магическое действие, посредством которого бросают джиги, равнозначно являющемуся во сне видению или ответу, который дают предки, когда их вызывают живые. Это действие в случае спора между двумя людьми однозначно показывает, кому торжествовать победу, а кому смириться с неудачей. Чалмерс говорит определенно, что приговор всегда воспринимается охотно, легко. Проигравший смиряется, он не протестует, ссылая на справедливость. Испытание как раз и заключается в том, чтобы выявить, на чьей стороне находится справедливость. Отказ подчиниться результату испытания – был бы равносилен выражению неповиновения невидимым силам, которые высказались посредством испытания. Туземец не спорит, он далек от того, чтобы упорствовать, ведь в этом случае он может лишь навлечь на себя новые несчастья. Чтобы составить себе некоторое представление о таком состоянии ума, которое кажется нам столь странным, заметим, что оно не слишком отличается от состояния ума игроков. Они также домогаются вердикта игральных костей или карт. Если игра шла по правилам, проигравший может быть удручен, сражен, разгневан, но он не протестовывает их решение. Единственный для него способ усомниться в решении – это начать новую партию, если он может это сделать, и попытаться еще раз испытать судьбу. Точно так же и в некоторых случаях после первой ордалии прибегают ко второй В случае долговых или других не слишком значительных споров на Барнео, Саровак, часто применяют одну из следующих ордалей. Первое. В наполненный водой и пеплом сосуд кладут две одинаковой величины монеты, покрытые воском. При этом одну из них почистили, и она стала блестеть. После этого каждая сторона вытаскивает из сосуда по монете и передает ее мандирам, судьям. А те объявляют, что правду сказал тот, кому удалось вытащить блестящую монету. Вторая. Обоих спорящих окунают в воду и удерживают там палкой, горизонтально положенной на их головы. Тот, кто появится из воды первым, считается виновным. Третья. Обоих спорящих помещают внутрь оград, расположенных друг против друга на расстоянии семи туазов. Эти ограды сделаны из досок и по высоте достигают груди. Затем каждому из порщиков дают заостренный бамбук длиной скопьё. По сигналу они должны бросить его в соперника. Тот, кто окажется раненым, считается виновным. Четвертое. На расстоянии двух туазов друг от друга обозначают две параллельные дорожки длиной в 70 туазов. У конца этих дорожек, в середине разделяющего их промежутка, в землю вертикально втыкается копье. По сигналу обе стороны принимаются бежать. Тот, кто раньше достигнет цели и коснется копья, считается невиновным. Пятое. Выбирают двух одинаковой величины и цвета кур. Каждая представляет дело одной из двух сторон. Их ставят так, чтобы шеи их были параллельны и голова одной касалась лопатки другой, а затем одним ударом обеим отсекают головы. Тот, чья курица умирает первой, проиграл дело. И так далее. Продолжать перечень таких ордалей было бы нетрудно, но и приведенных примеров достаточно, чтобы показать их внешнее разнообразие при идентичной основе. Речь всегда идет о том, чтобы выявить, кто виноват, а кто невиновен. Причем эти определения равнозначны определениям проигравший или выигравший. Каким бы ни было испытание, его мистический характер гарантирует безошибочность, поскольку, как и гадательное действие, оно выявляет решение невидимых сил. Например, если один из соперников выигрывает состязание в беге, то отнюдь не потому, что он более проворен и лучше бежит, чем второй – а потому, что благоволящие к нему силы одержали верх над теми, которые покровительствуют его сопернику. И здесь снова, если мы станем соотносить следствия с их причинами, называемыми нами естественными, то мы уклонимся в сторону от того пути, которым следует первобытный менталитет, и тогда он покажется нам абсурдным. Однако он согласуется с самим собой, поскольку не принимая во внимание естественные причины, учитывает исключительно действия мистических сил. Ордалия, как и гадание, имеет целью вызвать проявление этих сил. Следовательно, во многих низших обществах можно найти испытания, подобные тем, которые наблюдали на Борнео. Например, в Конго, если два человека спорят между собой, причем каждый упорствует в своих притязаниях и решить дело невозможно, Судья вызывает их на свой личный суд. Когда они являются, он кладет каждому на голову панцирь черепахи, натертый определенными порошками, и велит им обоим одновременно наклонить головы. Тот, у кого, к его несчастью, панцирь с головы падает раньше, считается большим лугуном. Вернемся к ордалиям, проводимым в связи с преступлениями. Они настолько похожи на другие, что истолковать их иным образом невозможно. Впрочем, остается неясным само понятие преступного деяния. Без сомнения, этим обществом известны споры, которые мы назвали бы гражданскими. Обычно они решаются путем словопрений. Каждый из участников защищает свое дело, в пользу которого он многословно говорит, призывает свидетелей и так далее. Решение принимается вождем, которому чаще всего помогают старики. Однако случается, что сами эти разбирательства для своего окончательного завершения нуждаются в ордалии, и почти всегда тяжущиеся стороны могут потребовать ее проведения. Только что отмеченное мной постоянное смешение виновного и проигравшего достаточно хорошо показывает, что совершенно элементарные для нас юридические развлечения – остаются чуждыми первобытному менталитету. Когда какой-либо человек обвинен в каком-то преступлении, а обвинения не являются достаточно очевидными, то обвиняемый обязан очиститься путем принесения клятвы, то есть через прохождение Ордалии. А это происходит пятью различными способами, из которых четыре первых касаются гражданских либо малозначительных дел, а пятый – преступных деяний, например, предательство или посягательство на жизнь короля или других преступлений того же рода. Лишь значительным лицам дано право совершать эту последнюю клятву, и при этом еще требуется, чтобы они имели на это согласие короля. 1. Обвиняемого подводят к жрецу, который берет куриное перо и, смазав его жиром, протыкает язык обвиняемого. Если перо проникает легко, это признак невиновности, и отверстие, проделанное пером, заживает и затягивается без боли. Но если обвиняемый преступник, то перо не может проткнуть языка, и его немедленно осуждают. Второй. Жрец берет кусок земли, в который втыкает семь или девять куриных перьев, а обвиняемый должен их вытащить одно за другим. Если они вытягиваются легко, это знак его невиновности. Но если они выходят с трудом, это доказательство, что он преступник. Третий. В глаза обвиняемому капают сок определенных трав. Если он не причиняет ему вреда, он невиновен. Но если от него глаза краснеют, он должен уплатить штраф, которому его приговаривают. Четвертый. Жрец берет медный браслет, очень горячий. и трижды проводят им по языку обвиняемого, и потом судят, он или нет совершил зло, чтобы осудить его или оправдать. Я видел эти четыре испытания в то время, когда там находился, но все те, на ком они были проведены, были объявлены виновными. Что же касается пятого и последнего испытания, я его не видел, потому что едва ли и за 20 лет его можно встретить. Таким образом, о нем я не знаю ничего, кроме слухов. В этих, как и в предыдущих Ордалиях, мы тут же признаем тип гадательных действий по альтернативе. После совершения обрядов Перехода, открывающих доступ в область мистических сил, жрец задает вопрос таким образом, чтобы происходящее проявило их ответ в виде «да» или в виде «нет». Однако эти Ордалии отличаются от только что описанных в том, что все последние, кроме второй, осуществляются на самом обвиняемом. И именно реакция, которую он выкажет, будет ли он ранен или нет, быстро или медленно заживет рано и так далее, дает знать, виноват он или нет. Не безразлично и то, что Ордалия проводится на самом обвиняемом, поскольку мы видим, что в определенных случаях она может происходить по принципу передачи полномочия. Обвиняемому дозволяется заменить себя другим. В других случаях, наоборот, ему в этой возможности отказывают и требуют, чтобы он лично подвергся испытанию. Что это за случай? Исследование этого вопроса, возможно, позволит лучше установить природу таких ордалей. За малозначительные проступки, сообщает Макдональд, яд может быть принят по полномочию. Его могут дать собаки или домашние птицы. или еще какому-нибудь животному, представляющему обвиняемого. В этом случае животное веревкой привязывается к преступнику, безусловно для того, чтобы создать между ними физическую партиципацию. У Вагогу в не очень серьезных случаях испытание через Муави может быть проведено не на самом обвиняемом, а на курице, которую он обязан держать, на Верхнем Нигере. Убийство и кража караются смертью, деяние высоким штрафом, конфискацией имущества или рабством, в то время как испытание ядом налагается на тех, кого обвинили во лжи или клевете. Тем не менее, нередко разрешается, чтобы отравленное питье было принято теми, кто замещает обвиненного. И можно найти себе таких людей, которые знают противоядие и, следовательно, поглощают питье без вреда для себя. Разрешается даже замена собаками, однако если они подохнут, то их хозяин считается виновным и должен заплатить большой штраф. У Бангала на верхнем Конго трое молодых людей, обвиненных в воровстве, с негодованием отвергают обвинения. Срубают три молодых банановых дерева, каждая из них представляет одного юношу, и на середине каждого оставшегося в земле пня выдавливают сок Макунгу. Обычно у срубленного таким образом банана через несколько часов в центре пня появляется новый росток. Если на следующий день на одном из пней не окажется побега, то юноша, которого представляет этот банан, считается виновным. Если же два из них или все три пня не дадут побега, то виновными считают двоих или всех троих юношей. Сок макунгу вреден для глаз, и потому из жалости глаза юношей заменяют глазами бананового дерева. У негров сонга в делах, связанных с воровством, совершают испытания ядом. И это испытание чаще всего проводится на детях или собаках. Противные стороны, жалобщик и ответчик вместе со своими друзьями, предстают перед судом, а беспристрастный доктор дает одинаковые дозы мбамбу, Каждому из представителей сторон. Спорящие делятся на два лагеря, а бойцы выступают на середину и становятся друг против друга. Им подносят питье и заставляют его выпить, если необходимо, то и силой. Тогда оба лагеря принимаются хором кричать «Моя собака живет, а твоя подыхает» или же «Твой ребенок умирает, а мой жив». Этот спектакль, производящий ужасный шум, длится до тех пор, пока не начинает действовать яд. В случае, если нет результата, дозу дают снова, один или два раза. Изрыгнувший яд первым выиграл. Если же раньше один из спорящих падает в конвульсиях, он проиграл. Трупов на земле почти никогда не остается, потому что доза яда слишком слаба. Можно было бы привести множество аналогичных примеров, взятых как в тех же африканских обществах, так и в иных местах. Есть одно исключение, особенно когда дело касается вождей. Замещение допускается лишь, если речь идет либо о не очень серьезных проступках, незначительных кражах, злословии и тому подобном, либо о предварительных испытаниях с целью узнать, нужно ли прибегать к таким, которые могут оказаться смертельными. Так, например, убороться. Вот каким образом обнаруживают колдуна. Три недели назад в одной из деревень умер человек. А ведь по их понятиям человек никогда не может умереть, если только его не убивают или не заколдовывают. Я узнаю, сказал себе брат покойного, кто убил моего брата. Должно быть мой старший брат. Он берет 4-5 кур, дает им яд и говорит, «Если вы умрете, куры, то это значит, что мой старший брат убил моего второго брата. Если яд не причинит вам никакого вреда, то мой брат не виновен, и мой другой брат просто умер». Естественно, все куры подохли, а обвиняемого заставили предстать перед вождями. Последние подвергли его ордалии, в которой ему не разрешили заменить себя. Вместе с тем гадательные действия, которыми являются ордалии, независимо от того, проводятся ли они на самом обвиняемом или на рабе, ребенке, собаке, петухе, которые представляют его, всегда имеют одинаковое значение в силу установившейся между обвиняемым и тем, кто его заменяет, сопричастности. Итак, необходимо, чтобы в тех случаях, когда в разрешении заменить себя отказано, ордалия, кроме своей гадательной функции, имела бы еще и другую цель, которая может быть достигнута только если эта ордалия проводится на самой личности обвиняемого. В действительности те, кому не позволяется передавать полномочия на испытание, почти всегда оказываются обвиняемым в колдовстве. и считается необходимым, чтобы они лично подверглись Ордалии. В таких случаях, согласно многочисленным и определенным свидетельствам, ее цель не только выявить, виновен или нет обвиняемый. У нее есть и иная функция, не менее важная, чем первая. Она должна победить и уничтожить сидящее в колдуне зловредное начало, которое и есть истинная причина всех его преступлений. Именно поэтому, даже когда колдун обнаружен, осужден, даже когда он признался, необходимость проведения ардалии не становится меньше. Ведь если бы речь шла только о том, чтобы обрести уверенность, если бы эта процедура была чисто гадательной, то с этого момента она была бы лишена смысла. Тем не менее, ее продолжают считать необходимой. Следовательно, причина в том, что недостаточно лишь избавиться от колдуна. Столь же, если не более важно, обнаружить и уничтожить вредоносное начало, орудием которого колдун является. Кингсли хорошо подметила эту необходимость. Закон, пишет она, требует того, чтобы эти испытания проводились всегда до исполнения приговора. В этом скрыто любопытное обстоятельство, а именно, дух Ордалии рассматривается как обладающей силой покорять и уничтожать злых духов, которых колдун толкнул на их смертельное дело. Человеческие существа способны сами справиться с колдунами и погубить их самым решительным образом. Однако для того, чтобы добраться до обитающего в колдуне духа, нужна спиритуальная поддержка. В противном случае этот дух ускользнет и станет продолжать свои злодейства даже после смерти своего хозяина. Вот эту духовную поддержку и обеспечивает Ордаля. Она обладает мистической силой, воздействующей на заключенное в колдуне вредоносное начало и ставящей его в такое состояние, когда оно не может навредить. Со своей стороны Насау, который долгое время жил в том же районе Конго, где вела исследования Мисс Кингсли, пишет, предполагают, что сам отвар почти что обладает свойством проникать Свойством преследовать, подобно полицейскому агенту, в различных органах тела бродящий в них колдовской дух и, в конце концов, как полагают, находить его и уничтожать. Уже в XVII веке итальянские миссионеры заметили, что все происходит так, как если бы этот яд выполнял специально доверенную ему миссию. Жрец приказывает этому питью, как если бы он обладал сверхчеловеческой властью, Не останавливаться, если обвиняемый добропорядочный человек в его желудке, а немедленно выйти из него, не сделав ему ничего плохого, но если он виновен, причинить ему смерть, которую он заслужил. Наличие этого злого начала у какого-нибудь человека является ужасной и постоянной угрозой и для его близких, и для социальной группы, частью которой он является». Как только кто-то заподозрен в том, что скрывает в себе зловредное начало, кем бы он ни был, какую бы ни питали к нему до этого любовь, он должен выпить яд. Это вопрос общественного блага. Он не терпит отлагательства. Отсюда иногда и трагические ситуации. Вождь потерял одну из своих жен. Спустя некоторое время на сына другой жены, вышедшего из дома среди ночи, напал леопард. И у самых дверей дома, куда он бегом возвращался, схватил его за ногу. Ребенок получил серьезную травму, и его мать вынудила матопа вождя, прибегнуть к обычным методам обнаружения колдовства. Результат всего этого был таков, что собственная мать матопа была объявлена колдуньей. Мы были очень огорчены за эту бедную женщину. Она жила в другой деревне, отделенной от деревни ее сына рекой. Она любила смеяться и шутить, но такой приговор превратил ее в объект страха и отвращения. Ее избегали все туземцы, и жизнь стала для нее в тягость. Мы сделали для нее все, что могли, поднесли ей подарки, пригласили ее навестить нас и предупредили, чтобы она не пила отравленной чаши. Мы заставили вождя ее в деревне обещать нам, что ей не дадут этой чаши. Таким образом, мы добились осрочки и воспользовались ею, чтобы поговорить об этом деле с Капиуи, главой страны, который был ее братом, и он обещал употребить все свое влияние в ее пользу. Ее сын был обычно очень удачлив на охоте. В течение всего срока ее ареста ему нельзя было ходить на охоту. Суеверие его было сильнейшим. В то же время мать стремилась уничтожить колдовство, парализовавшего ее сына. Ведь она была так убеждена в своей невиновности. Она выпила яд и умерла. Такой дорогой ценой была куплена свобода сына. Теперь он снова мог заняться охотой на дичь. Неужели возможно, спросили бы мы, чтобы мать этого вождя захотела смерти жены своего сына, и чтобы она отдала леопарду собственного внука. Однако туземец представляет себе вероятности не так, как мы. По его мнению, двойное несчастье, постигшее вождя в столь небольшой промежуток времени, не может быть случайным. Смерть молодой женщины уже была подозрительной. Леопард же, напавший на ребенка, конечно, не был обычным животным. Он действовал по распоряжению колдуна или был одушевлен его духом, или это был леопард-колдун, то есть связанный с колдуном тесной сопричастностью, не позволяющий уже отличить одного от другого. Требуя найти колдуна, мать раненого малыша лишь выражала общее чувство. Совершается испытание, оно указывает на собственную мать вождя, но обвинение не кажется столь неправдоподобным, каким оно показалось бы нам. В этих обществах подозрения часто падают сначала на непосредственное окружение или на близких того, кто был околдован. Именно это имело место в описанном миссионерам Жалла случае, который мы только что привели, когда был обвинен брат жертвы. Самое невероятное обвинение встречается с доверием, потому что Ордалия непогрешима. А с другой стороны, о наличии зловредного начала может быть неизвестно даже тому, в ком оно обитает. С этого момента несчастная стала вроде зачумленной. От нее бежали с большим страхом, чем если бы она распространяла вокруг себя заразную болезнь. Сын ее более не решался выходить на охоту из страха, как бы из-за матери с ним, его женой и ребенком не случилось несчастье. Необходимо, следовательно, было провести Ордалию, и ее провели, несмотря на усилия миссионера. Если бы обвиняемая осталась невредима, колдуна стали бы искать в ином месте. Она умерла, это одновременно и доказательство того, что подозрения были обоснованы, и конец тревоги, в которой пребывала деревня. ардалия обнаружила и уничтожила зловредное начало. Попутно она убила и женщину, но разве могло быть иначе? Тем не менее, вероятно, существуют и такие способы поразить это начало и вывести его из вредоносного состояния, которые не приводят к гибели того, в ком оно сокрыто, особенно если он невольный его носитель и даже не подозревает об этом. Уикс отметил такое представление среди Бангала, которые допускают, что присутствие в ком-то зловредного начала не обязательно превращает его в виновного. Его подвергают ардалии, но так, чтобы избавиться от этого начала, сохранив человеку жизнь. Кто пользуется смертью отца или брата к своей выгоде? Сын или другой брат? Следовательно, если заболел отец, то подозрение ложатся на сына. И исчерпав все способы изгнать болезнь, отец в качестве последнего средства подвергнет своего сына ордалии с дозой слишком слабой, чтобы убить его. Если сын изрыгнет яд, он невиновен. Он это доказал определенно, и ему не делают ничего плохого. Если же он яда не изрыгает, если он тупеет и столбенеет, то это означает, что он просто медиум, которым пользуются оккультные силы для воздействия на его отца. Доза яда очистит его организм от этих сил, и поскольку они более не смогут использовать его в качестве медиума, то его отец выздоровеет. С молодым человеком обращаются с самой большой осторожностью до тех пор, пока не исчезнут последствия ордалии, и тогда ему делают предупреждение. чтобы он не позволял больше использовать свое тело таким образом. Ему возвращают свободу, а товарищи его в деревне смотрят на него с таким же любопытством, как у нас они смотрят на школьника, вышедшего из больницы после перелома ноги. Оправдание молодого человека, и все с этим согласны, состоит в том, что он был одержим зловредным началом, не зная об этом. Уикс даже пишет, на человека, объявленного виновным, не падает никакого позора, так как можно носить в себе зловредное начало, не подозревая об этом. Тем не менее, трудно представить себе, чтобы вызываемый этим началом ужас не распространялся и на того, кто его носит. В таких очень редких случаях, когда позор в собственном смысле слова не покрывает несчастного, он все же становится объектом страха, и почти неизбежно ненависти. Сохраняя жизнь молодому человеку, о котором шла речь в вышеприведенном наблюдении, ему делают серьезное предупреждение, весьма напоминающее угрозу. Пусть только его отец снова заболеет, а лекарства не окажут действия, сын вновь подвергнется Ордалии, но на этот раз порция яда будет решающей. Бангала верят в то, что изгнанное из одного человека зловредное начало может по воле первого и под воздействием Ордалии войти в другого. Об этом свидетельствует следующий факт. «Мне стало известно, — пишет Уикс, — о случае с одним мальчишкой, которому дядя однажды дал оплеуху. Ребенок повернулся и сказал, — Я тебя заколдую. Вскоре после этого дядя заболел и не поправлялся, несмотря ни на лекарства, ни на нгангу доктора. В конце концов он подверг мальчика Ордалии ядом. Тот не изрыгнул его и был объявлен виновным в том, что заколдовал своего дядю, и тот сильно его наказал. Доза была слишком слабой, чтобы подвергнуть ребенка опасности. Кроме того, он потребовал от отца ребенка возмещения в размере двухсот медных прутков, чтобы заплатить нганге, который давал яд, и научить ребенка не трогать людей. Этот дядя взял себе новую жену, у той был младший брат, посещавший мою школу. Однажды этот дядя пришел и потребовал у меня этого мальчишку, чтобы подвергнуть его ордалии. Я отказался выдать ребенка на такое дело и добавил. А впрочем, он и не из вашей семьи, я еще не знал о недавней женитьбе. Э, нет, возразил мужчина, я женился на его сестре, и он сейчас околдовывает меня с помощью своей сестры, являющейся моей женой. Мой племянник, выпивший яд некоторое время назад, сказал, что он передал зловредное начало моему юному Шурину. Отсюда следует, что злой мальчишка может сказать, будто он передал свое колдовство другому молодому человеку, и таким образом навлечь на него самые серьезные неприятности. В соседнем районе, населенном Балоба, в наличии вредоносного начала в теле колдуна убеждаются с помощью вскрытия трупа. Миссионер Гренфилл пишет «Мы очень хорошо знали человека, который только что был убит за преступление». за колдовство. Его родные подняли после его смерти страшный крик, потому что обвиняющему не удалось обнаружить зловредное начало, то есть определенный нарост на кишке, который считается безошибочным признаком. На этот раз не смогли обнаружить ни малейших его следов, из бедняки сняли обвинения в колдовстве. Бентли самолично видел туземцев, которые занимались рассечением трупа с целью найти там орган, который, по их мнению, доказал бы, что этот человек был при жизни колдуном. Такая практика весьма распространена. Мисс Кингсли тоже встречалась с ней. Во многих дистриктах юго-западного побережья и среднего Конго есть обычай вскрывать труп, когда человек умирает так, что его смерть не поддается объяснению, то есть без излияния крови. Иногда это позволяет обнаружить путь, которым следовало внутри своей жертвы зловредное начало. Обычно, как мне сообщали, оно пожирает легкие. В других случаях вскрытие обнаруживает само это начало и показывает, что покойный носил его в себе. Одним словом, что он был колдуном. Без сомнения, речь здесь не идет о вскрытиях следующих заордалий. Тем не менее, смерть случилась при подозрительных обстоятельствах. В последнем приведенном случае, вскрытие трупа как раз и показывает, что именно искали туземцы, которых видел Бентли. Точно так же Пангве, сообщает Тесман, способны представить себе начало лишь в виде тела или даже какого-нибудь живого существа. Зловредное начало, которое они называют Эву, имеет вид животного. Отсюда и их научный способ доказать, был или не был данный человек колдуном. В первом случае Эву находится там, в нем во втором нет. Это доказательство они получают благодаря узаконенному вскрытию. У Бангала, тех самых, рядом с которыми жил Викс, слово «икунду» трудно перевести. Это нечто вроде оккультной силы, которой обладает какой-либо человек. Однако, любопытный факт, материальные следы ее можно обнаружить после смерти ее обладателя. Никогда не присутствовав при таком рода действии, я расспрашивал туземцев о материальной природе икунду, и мне показалось, что икунду должна быть представлена в виде камней в мочевом и желчном пузырях или же в почках. Наконец, в бельгийском Конго у Азанды, Ютера встретил то, что можно было бы назвать теорией зловредного начала и представляющего его физического признака, причем четко отделить их друг от друга затруднительно. Эломанго является любой туземец, который обладает манго. Это последнее название дают любой деформации органа. Деформация желудка совершенно определенно рассматривается как признак существования манго. Таким образом, туземцы называют манго рубец, сычук и книжку, второй, третий и четвертый желудок – желудка жвачных животных. Обычно, утверждают они, манго находится недалеко от желудка, там, где начинается кишечник, и представляет собой нарост ткани. У некоторых животных есть два нароста. Манго дает своему обладателю способность использовать колдовство. Поэтому эламанга считается зловредным существом. Он пользуется, как считают Азанды, сверхъестественной силой. Он может сглазить, причинить смерть, вызвать несчастные случаи. Обладатели Манга хорошо видят даже в самые темные ночи, способны без шума входить в хижины, чтобы погрузить их обитателей в глубочайший сон. Они также могут снять свое колдовство – И таким образом исцелить тех людей, которых они хотели умертвить. Чтобы принудить их использовать эту свою способность, люди угрожают расправиться с Аламанго в случае, если их жертва, заболев, умрет. Одним словом, это колдуны. Только что перечисленные способности как раз те, которыми коллективные представления туземцев наделяют этих злоумышленников. Любой туземец, которого подозревают, что он эламанга, должен подвергнуться испытанию бенгетом Бенгет – это яд, извлекаемый из корня одного ядовитого дерева. Добытая жидкость служит для составления яда, который дают курам или людям. Это пророчество, испытание, без которого вождь никогда ничего не предпримет ни для себя лично, ни для своей семьи, ни для своего народа. Можно сказать, что у Азанды бенгет – Управляет всеми общественными и личными делами, такими как объявление войны, организация военных походов, заключение мира, устройство деревень и плантаций, отношения между деревнями, путешествия, перемещения. С ним также советуются относительно браков, рождений, смертей, по поводу продажи и купли рабов, охоты и рыбной ловли и тому подобного. Бингет сразу разрешает все сложности. И каждый подчиняется случайности его решений, будучи убежден в непогрешимости этого оракула в любом деле. Бенгет, следовательно, сумеет обнаружить Манго, невидимая, но находящаяся в теле Элла А кроме того, у него достанет силы и подавить его. Ютера добавляет, испытания, которому подвергают Кур, в большинстве случаев считается достаточным. Но когда какого-нибудь туземца обвиняют в том, что он эламанга, то он должен принять яд лично, для того, чтобы его невиновность стала явной. Эффективность яда проверяется сначала на курице или собаке. Животное должно погибнуть. Затем предписанную дозу принимает обвиняемый, а зачастую то же самое совершает и обвиняющий, чтобы доказать свою абсолютную уверенность в обоснованности своих слов. Тот из двоих, который умрет, виновен в том, в чем его обвиняют, если это обвиняемый, или в клевете, если речь идет об обвинителе. Если туземец, заподозренный в том, что он Эламанга, отказывается пройти испытание Бенгетом, значит он признает себя виновным. Вся деревня принудит его выпить яд, напоминая при этом о непогрешимости Оракула. Очень часто сами обвиняемые предлагают подвергнуться испытанию, если обвиняющий их, невзирая на их опровержение, не признает немедленно своей ошибки. При связанных с манго обвинениях недостаточно, чтобы обвиненный после принятия яда умер. Надо еще, чтобы вскрытие обнаружило в теле умершего наличие манго. Если манго не обнаружено, Обвиняющий должен выплатить родственников своей жертвы возмещение в виде женщины и, сверх того, определенного количества копий. Можно подумать, что обвиняющий мог бы защищаться, ссылаясь им на то, что обвиненный был убит ядом. Но ведь если Бенгет не погрешим, то как мог умереть невинный? Умерший может быть лишь мнимо невиновным, отсутствие манга. которая, конечно, объясняется неведомой причиной, не в состоянии заставить сомневаться в Бенгете. Впрочем, обвиняющий и не защищает себя таким образом. Он признает, что оказался неправ. Все это означает, что смерти обвиненного недостаточно, чтобы полностью обнаружить его вину. И что Азанда не представляют себе колдовства без наличия в теле манга. Манга – это не только признак, манга – это реальность и суть. Наконец, у Азанды в некоторых случаях Ордалия может быть осуществлена путем передачи полномочий, но только тогда, когда сын заменяет отца или дочь, мать. Именно потому, что цель испытания скорее поразить зловредное начало, чем умертвить носящего его человека. Туземец, обвиненный в наличии манга, не обязан лично подвергнуться испытанию бенгетом. Он может заменить себя сыном, Как и мать может заменить себя дочерью, потому что манга передается по наследству по линии пола, то есть от отца к сыну и от матери к дочери. Случается также, что туземцы, обвиненные в том, что являются эламанга, не ждут, пока подвергнутся испытанию. Под давлением гнева окружающих они убивают одного из своих детей, чтобы путем его вскрытия доказать собственную невиновность. Совсем недалеко от этих мест у Абабуа, элимба в точности соответствует мангу у Азанда. Те же обвинения, те же испытания, те же проверки путем вскрытия, та же передача по наследству. Если вскрытие не обнаруживает наличие элимбы в теле умершего в результате ордалия обвиненного, то друзья последнего берутся за оружие, и родственники жертвы убивают обвинителя. Однако иногда обвиняющий спасает свою жизнь, выплачивая возмещение за убийство, а кроме того, еще и другое, заложенное обвинение в наличии Элимбы. Впрочем, Абабуа идут дальше своих соседей. У них вскрывают живот каждому умершему с целью показать всем, что у него не было Элимбы и что, следовательно, ее нет у его предков и потомков. Эта предосторожность должна была бы сделать ненужными некоторые ордалии, по крайней мере тогда, когда вскрытие дает отрицательный результат. Однако она вызывает новые ордалии, и может быть даже более многочисленные, если Элимба обнаружена в теле покойного. Мансфилд был свидетелем аналогичных ордалий в Камеруне. Он особо отмечает, что они имеют целью одновременно и обнаружить колдуна и вывести из вредоносного состояния, составляющее его действовать, зловредное начало. У тамошних туземцев это начало уже не нарост на желудке или в кишечнике, а птица. Яд, извлеченный из колобарских бобов, служит для испытания бесспорно самого опасного. Его применяют, когда молва заподозрит кого-нибудь в том, что в его теле находится злой дух в виде птицы, и что он таким способом Убил своего ближнего или имел намерение убить его. Этой птицей является сова, которая помещается, видимо, в области сердца и обладает способностью ночью покидать тело и отправляться сосать кровь человека. Итак, если О'Джонг обвинен в том, что держит в своем сердце духа колдуна, то есть в данном случае злобную птицу, и подозревается в том, что он виновник смерти А'Джока, то нужно будет, чтобы он перед всеми собравшимися жителями деревни выпил яд, извлеченный из колобарских бобов. Если он изрыгнет его, он не виновен. Если он его не изрыгнет, то умрет под действием яда, убивающего сразу и злобную птицу, и того, кто обладает ею. Четвертое. Совокупность этих фактов позволяет заключить, Ардалия ядом, применяющаяся в связанных с колдовством процессах, столь частых во многих африканских обществах, является мистическим действием, аналогичным гаданию, и имеет целью одновременно и обнаружить колдуна, и убить его, и уничтожить заключенное в нем зловредное начало. Она, следовательно, не имеет ничего общего с Божьим судом. Майнхов по этому поводу сделал следующее замечание. Насколько мне известно, африканец нигде прямо не связывает с Богом результат Ордалии. Он приписывает его магическим силам примененного колдовства, от которого виновный погибает, в то время как невинный выходит невредимым. В примечании он добавляет, без сомнения, Ордалия, как и всякая вещь, в конечном счете является даром Божьим, однако она действует самостоятельно и независимо, подобно лекарству. Так, что о вмешательстве Бога не возникает и мысли. Если вообще можно, добавлю я, говорить о Боге, когда речь идет о племенах Верхнего Конга или даже о большинстве племен Экваториальной и Южной Африки. Истолкованное таким образом понятие об этой Ордалии, в свою очередь, проясняет и понятие о колдовстве, занимающем столь важное место в коллективных представлениях этих племен. Оно показывает, откуда проистекает злонамеренность этих колдунов, внушающих такой страх и ужас. Сила этих чувств столь велика, что, как известно, при малейшем подозрении в колдовстве сразу и полностью разрываются узы самой нежной привязанности между ближайшими друзьями, между супругами, между братьями, между родителями и детьми. Иногда внушающий подозрение будет немедленно уничтожен своими же близкими, без суда и даже без Ордалии. Факты такого рода, о которых сообщают миссионеры, верятся с трудом. Приведем лишь один из них. Некий человек и его жена, жившие неподалеку от горы Кок, Кафрия, были намеренно и хладнокровно убиты братом этого человека из-за обвинения в колдовстве. В ранний утренний час одну из жертв, мужчину, вызвал наружу его брат, ожидавший ее появления вместе с пятью другими кафрами. В тот момент, когда он оказался в дверях, на шею ему набросили ремень, оттащили на некоторое расстояние и палками забили насмерть. Затем этот небольшой отряд направился в сад покойного, нашел там его жену и предал ее той же участи. Дом был сожжен. Единственный ребенок жертв похищен, а скот отведен в края убийцы. Часто перед тем, как умертвить их, так называемых колдунов подвергают допросу, пыткам с целью вырвать у них признание. Как можно объяснить этот пароксизм ненависти, толкающий брата или друга на такие действия, и заставляющий социальную группу одобрять их? Отчего вызываемый колдуном ужас поистине беспределен? Слово «колдун», пишет тонкий наблюдатель Макдональд, подразумевает два представления. Обозначаемое этим словом лицо, первое, обладает достаточной возможностью или умением для совершения оккультного действия, второе, предается каннибализму. Преобладает же второе значение. Колдуны убивают свою жертву, чтобы съесть ее. То же самое пишет и Жюнол. Колдовство Это одно из самых страшных преступлений, какое только может совершить человек. Оно равнозначно убийству, оно даже хуже убийства, поскольку к простому обвинению в убийстве добавляется смутная мысль об антропофагии. Колдун убивает человеческие существа для того, чтобы питаться их плотью. Антропофагия, о которой здесь идет речь, является в каком-то роде мистической Колдун пожирает свои жертвы, но они об этом не знают. Умерев, они не служат ему пищей. Напротив, они умирают от того, что колдун их уже съел. Жюно излагает это верование следующим образом. Колдун заходит в крааль. Он пытается проникнуть в хижину через дверь, находит ее закрытой. Взлетает на верхушку хижины и опускается с нее рядом со своим врагом. спокойно спящим на своей циновке. Теперь он приступает к своему злодеянию, и несчастный заколдованный человек обречен на смерть. От него остается только его тень. Они также говорят, остался лишь труп, его настоящее «я» украдено и съедено. Он был унесен, как лист, унесенный ветром. На следующее утро он встанет, а через несколько дней умрет. Но то, что умрет, будет лишь его тенью. Сам он был убит этой ужасной ночью. Он уже был съеден. Здесь мы обнаруживаем идею дуальности человеческой личности. Как возможно то, чтобы человек, которому еще предстоит жить дни и месяцы, считался как бы полностью съеденным? Этого я объяснить не стремлюсь. Такова, во всяком случае, идея туземцев. Один из моих информаторов попытался преодолеть эту трудность, говоря, что то, что берет на съедение колдун, представляет собой внутренность тела, кишки. Остается только внешний каркас, и человек вскоре умрет. Большинство туземцев, когда вы объясняете им абсурдность этого представления, начинают смеяться, вот и все. Для них оно далеко не абсурдно. Им неизвестна физиологическая роль внутренних органов. На это они не обращают никакого внимания. Как жизнь, так и смерть, по их представлению, зависят прежде всего от мистических условий. Разве мы не знаем, что в их коллективных представлениях мертвые продолжают жить? Что же невозможного в том, что люди, уже большей частью мертвые в результате магического воздействия колдуна-каннибала, сохраняют еще в течение какого-то времени обличье живых. Однако вот что, видимо, внушает туземцам наибольший ужас. Те колдуны, от которых так трудно защитить себя и которые, по свидетельству жено, многочисленны в каждом племени, способные совершать преступления в течение многих лет, оставаясь необнаруженными, эти самые колдуны могут и сами не знать об этом. В этом случае они действуют как бессознательное орудие того начала, которое в них живет. Действительно, они ведут двойное существование. Одно дневное, когда они такие же люди, как другие, а другое ночное, когда они занимаются своим колдовским делом. Знают ли они днем, что делают ночью? Ответить на этот вопрос затруднительно, так как не похоже, что в голове туземцев есть на этот счет четкое представление. Тем не менее, традиционная, подлинная идея заключается в том, что колдун не знает, что делает. Он даже не знает, что он колдун, до тех пор, пока он как таковой не раскрыт. Следовательно, он действует бессознательно. Как только он возвращается к своей обычной дневной жизни, он ничего не знает о своей ночной деятельности. Например, мои информаторы уверяют меня, что в то время, пока он действует как колдун, Человек способен послать крокодила убить другого человека, и он же первым станет выражать свое сочувствие несчастному раненому и оплакивать этот печальный случай. А когда прорицатель укажет на него, как на вызвавшего эту смерть путем колдовства, он остолбенеет. И все же представляется, что колдуны, длительное время занимавшиеся своими ужасными делами, ведают о том, что они делают, и даже гордятся этим. Следовательно, они более или менее отдают себе отчет в своей частично двойной жизни. Есть даже такие, которые идут дальше. Они отказываются от своих злодеяний и становятся кудесниками, в хорошем смысле слова, обращая на благо приобретенные ими знания и мешая осуществлению намерений других колдунов. Очень схожие представления распространены, как мы видели ранее, и в экваториальной Африке. Так Бушонга разделяют столь твердо царящее в Африке верование о том, что люди, даже не зная об этом, могут становиться одержимыми злым духом и таким образом вызывать смерть других людей. Люди, умирающие без видимой причины, не устояли, как полагают, перед этим злым влиянием, которое во многих отношениях, вероятно, соответствует дурному глазу. Обвиненные в одержимости люди должны подвергнуться испытанию ядом. Впрочем, бессознательность действий лишь делает колдунов более опасными. Тордей и Джойс только что сравнивали их с джетатори. Юно также неоднократно пишет Болои или «люди, обладающие дурным глазом». На самом деле, кроющиеся в них злое начало на которое часто предметно указывают при вскрытии, действует точно так же, как и дурной глаз. В социальной группе оно распространяет вокруг себя несчастье. Зачастую первыми жертвами становятся самые близкие родственники колдуна, те, которые для него должны бы быть самыми дорогими и неприкосновенными. Итак, в этих случаях, если угодно, можно по-прежнему пользоваться такими словами, как «обвинение», Суд, после которого выходят невиновными или виновными, но при том условии, что в них вкладывается смысл весьма далекий от того, какой они имеют в Европе. Правосудия здесь нет ни в малейшей степени, и целью Ордалии ни в коем случае не является обнаружить заслуженно или нет наказания. Туземцев занимает нечто совсем иного плана. Их неотвязно преследует и ужасает мысль о том, что среди них живут люди, с виду весьма похожие на других, но обладающие самыми опасными магическими силами, которые они употребляют для совершения самых страшных злодеяний. И при этом они невидимы, их нельзя застать на месте преступления, да и сами они иногда обо всем этом не знают. Единственная защита от такого бедствия – это Ордалия. Следовательно, вместо того, чтобы уподоблять колдунов низших обществ преступникам, которых преследует наше уголовное право, их надо вместе с джеттаторией включить в совершенно иную категорию. Они очень близко стоят к аномальным существам, от которых социальная группа защищает себя сразу же, как проявилась их аномалия, потому что они приносят несчастье. К таким существам относятся, например, дети, появление на свет которых оказалось необычным или родившиеся с зубами во рту или у которых сначала прорезались верхние резцы и тому подобное. Наличие в них, как и в колдунах, зловредного начала делает их очень опасными для социальной группы. Как и колдуны, они должны быть уничтожены, либо, по крайней мере, выведены из вредоносного состояния. Действительно, Эти монстра, возможно, станут вредить лишь со временем, тогда как присутствующее в колдунах зловредное начало уже сумело причинить многие несчастья. Однако первобытный менталитет вовсе не ощущает этой разницы. Он ведь легко представляет себе будущее уже как настоящее, особенно если оно для него проявляется как определенное и конкретное и вызывает сильные эмоции. Таким образом, у него нет ни малейшего сомнения относительно пагубного влияния, исходящего от этих аномальных детей. Отныне они являются потенциальными, скрытыми колдунами. Туземцы говорят об этом совершенно ясно. И это есть та причина, по которой они относятся к ним соответствующим образом. Без сомнения, далеко не все колдуны аномальные от рождения. Вначале ничто их не выдает. Они выросли так, что их природа осталась незамеченной. Человек, который не был рожден таким, может быть обучен этому дьявольскому состоянию и стать столь же опасным, что и его учитель. В некоторых районах Западной Африки, в частности в Габоне, существуют тайные общества, члены которых практикуют убийство и каннибализм. В этом смысле они вполне являются обществами колдунов. Членами их становятся взрослые. С другой стороны, туземцы некоторых племен утверждают, будто колдовская способность чаще всего имеет врожденный и наследственный характер. Однако, если некоторые отклонения, имеющие зловещий смысл, можно разглядеть с самого рождения или в детстве, то другие остаются скрытыми от глаза, и при жизни их носителя ничто не дает возможность обнаружить их. Мать, даже если она на это отважилась бы, не смогла бы скрыть от окружающих ее близких тот факт, что у ее ребенка начале прорезались верхние зубы. Но как узнать, не вскрывая живота человека, есть ли у него на кишке фатальный нарост? Вот тут со всей эффективностью и выступает ордалия. Кого-то подозревают в колдовстве, яд испытания даст решение. Яд обладает двойным действием. обнаруживает вредоносное начало и подавляет его. У него достаточно силы и усмирить, и уничтожить его. Если обвиненный умирает, все с облегчением вздыхают, бедственные опустошения и разрушения остановлены. Если же остались еще и другие колдуны, что вполне вероятно, то при малейшем подозрении от них избавятся точно таким же способом. Пятое. Мэн пишет от уземцев андаманских островов. Они пребывают в слишком примитивном состоянии для того, чтобы иметь какую бы то ни было форму суда, и даже для того, чтобы верить в эффективность Ордалии в деле обнаружения виновного. Не похоже, чтобы у них существовал хоть какой-нибудь навык такого рода. Действительно, в наименее развитых из известных нам обществ на Новой Гвинеи, Австралии, в Южной Америке До сих пор не наблюдали ордалии, похожие на те, что были только что рассмотрены. Такого рода испытания, как представляется, возникают главным образом в социальных группах, достигших определенной формы политической организации, например, у банту, у темнокожих Западной Африки, у малайцев и так далее. Поскольку ордалия – это вид гадания, то ее место могут занимать и иные гадательные действия. Именно они и существуют у австралийцев, у туземцев германской Новой Гвинеи и так далее, которые не более темнокожих из Конга, признают естественную смерть и не меньше их жаждут обнаружить колдуна, погубившего, приговорившего одного из их соплеменников. Выше мы имели случай рассмотреть весьма разнообразные способы гадания, применяемые ими в подобных обстоятельствах. Однако Ордалия служит еще и другим целям. Например, для осуществления магического воздействия на зловредное начало с тем, чтобы подавить его. Такая необходимость, без сомнения, существует и в обществах, стоящих на самых низших ступенях. Не встречается ли у них что-то, что позволяет им удовлетворить эту потребность? Теплин пишет о туземцах Южной Австралии. В племени Татиари виновный должен служить мишенью для всех, кто захочет бросить в него свое копье. Если он увернется от них, то он искупил свое преступление. В примечании Теплин добавляет, «Это настоящая ордалия. Как считают туземцы, человеку могут помогать высшие духи, позволяющие ему избегнуть копий. Если же он виноват, он может быть лишен возможности увернуться от них силой какого-то невидимого духа, которые на него воздействуют. Теплин справедливо полагает, что для туземцев это именно Ордалия, но, возможно, ее не следует понимать так, как понимает он. Он усматривает в этом своего рода Божий суд того же свойства, что и Божьи суды античной Греции или европейского Средневековья. Без сомнения, Татиара полагают, что только помощь невидимых сил – позволяет подвергшемуся испытанию человеку увернуться от брошенных в него копий. Если бы эти силы не благоволили ему, то никакая ловкость его бы не спасла. Однако не точно говорить, что целью испытания является обнаружение вины или невиновности подвергаемого человека. Ведь во многих случаях, когда эта виновность не вызывает вопросов, испытание все-таки совершается. Часто тот, кто совершил убийство или, например, похитил человека, известен. Он не отрицает своего поступка, и у его близких нет никаких споров по этому поводу с родственниками жертвы. Однако испытание не становится от этого менее необходимым. А это, следовательно, означает, что оно является чем-то иным, нежели судом, предназначенным установить виновность или невиновность. Действительно, в доступных мне письменных свидетельствах об австралийских племенах я не встретил предназначенных для этой цели ордалий. Зато в них содержится описание множества других, похожих на те, которые Теплин отмечает у Татиара. При этом таким ордалиям всегда вынуждают подвергаться уже известных и признавшихся виновников. «Если убийца спасся, — пишет Даусон, и если родственники жертвы знают его, то ему объявляют, — что он должен явиться и подвергнуться ардалии копьями на первой же большой встрече племен. Немного далее он описывает такую Ордалию.